В землях, где торговля, художество и промышленность цветут из давних времен, деньги теряют цену от своего множества. В Голландии и в Англии заимодавцы довольствуются самым малым прибытком.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 Но истец может воспользоваться свидетельством раба и требовать, чтобы ответчик оправдался испытанием железа. Если последний окажется виновным, то платит иск; если оправдается, то истец дает ему за муку гривну и в казну сорок кун, мечнику пять кун, княжескому отроку пол гривны, что называется железную пошлину.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 Но хитрость судей пристрастных могла обманывать зрителей и спасать виновных. Древнейшие законы всех народов были уголовные, но ярославовые определяют и важные права наследственности. Тридцатое. Когда простолюдин умрет без детей, то все его имения взять в казну. Буде остались дочери незамужние, то им дать некоторую часть оного. Но князь не может наследовать после бояр и мужей, составляющих воинскую дружину, если они не имеют сыновей, то наследует дочери. Но когда не было и последних, родственники либрали имения или князь. Здесь видим законное важное преимущество чиновников воинских. Тридцать первое.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 Впрочем, она не есть наследница. Дети первой жены наследуют ее достояние или вена, назначенная отцом для их матери. Сестра ничего не имеет, кроме добровольного преданного от своих братьев. Тридцать третья. Если жена, дав слово остаться вдовой, проживет и менее и выйдет замуж, то обязана возвратить детям все прожитое.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 то каждый сын берет отцовское. Если второй муж расхитил имения первого и сам умер, то дети его возвращают оное детям первого, согласно с показаниями свидетелей. Тридцать пятое. Если братья станут тягаться о наследии пред князем, то отрок княжеский, посланный для их раздела, получает гривну за труд. Тридцать шестое.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 но достойны людей твердых и великодушных, которые боялись рабства более, нежели смерти. Предложим еще одно замечание: германцы, обладев Европию, не давали всех гражданских прав своих народам покоренным. Так по уставу солицкому за убийство франка надлежало платить двести су, и вдвое меньше за убийство римлянина. Но законы Ярославовы не полагают никакого различия между россиянами варяжского племени и славянами. Сим обстоятельством можно утвердить вероятность несторовского сказания, что князья варяжские не завоевали нашего отечества, но были избраны славянами управлять государством. Ярославу же приписывают древний устав новгородский о мостовых. По коему знаем, что сей город тогда уже весьма обширный разделялся на части или концы: славенский, неревский, горничский, людин, плотинский, а жители на сотни, означаемые именами их старейшин, что одна улица называлась дабрынинную в память всего знаменитого воеводы и дяди Владимирова, а главный ряд великим рядом, что немцы или варяги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 Например, определяет пенни рублями, еще не употребляемыми в денежном счете времен Ярославовых.